Глава десятая Хорошо, что я успел спрятать тюки с крест сижем на слово, прежде чем выйти из коморки чура. Потому что тогда пришлось бы объяснять Леопольду, чего это я за траву притащил с изнанки. Кстати, что до рубежника, то он стоял прямо у входа в парадную, аккуратно против дверей комнатки, где ютился чур. Потому проехать по ушам, что был у кого-то другого, точно бы не получилось. Да и чего врать, он уж всяко спросил у одного из ратников, куда пошел этот красивый молодой человек с гордо оттопыренными ушами. Потому и стоял здесь. Причем, судя по играющим жилвакам, стоял давненько. — Привет. Отвез уже Алену. Честно говоря, я не мог точно сказать, сколько прошло времени. Судя по почти пустому подворью, достаточно много. Вытащить сейчас телефон и посмотреть на дисплей, наверное, будет неудачной идеей. «Где ты был?» Медленно чеканя каждое слово, словно расщепляя его на атомы, произнес мой телохранитель. «Так наизнанке?» Я указал пальцем себе за спину, объясняя очевидное – «Я помню, ты сказал из подворья не ни шагу, но про другие миры же ничего не было. А мне как раз надо было сгонять в одно место там, на скугге». «Ох, опять этот очень знакомый взгляд. Лео моему воеводе звонил, что ли, и консультировался, потому что смотрел сейчас на меня, как на залитого кровью умственно отсталого, которого оставили рядом с острыми ножами». «Ты не понимаешь, что мне голову оторвут, если с тобой что-то случится?» Я знал, что надо сглаживать углы, что нельзя все время говорить то, что думаешь, и вообще с людьми желательно вести себя сдержанно, а то они имеют дурную привычку обижаться. Однако именно в этот момент уже не было никаких сил делать хорошую мину при плохой игре. Только что я потерял очень близкое мне существо. Сказать по правде я даже не думал, что так сильно привязался к лиха, но сейчас у меня будто кусок мяса выдрали. Короче, состояние далекое от идеального, а этот тип еще на мозги капает. А кто тебе сказал, что пределом моих мечтаний будет выполнение твоей работы? У меня своя жизнь, в которой есть свои секреты, и даже планы великого князя не могут на это повлиять. Взгляд Лео стал таким острым, словно лезвие бритвы. Будешь долго смотреть — порежешься. И я сразу почувствовал опасность, исходящую от него. Но заднюю давать было уже поздно. Да и, честно говоря, не хотелось. Так. Протянул он. «И что мы с этим будем делать?» «Договариваться. Ты не поверишь, но я сам меньше всего заинтересован, чтобы со мной случилось что-нибудь нехорошее. И лишний раз на рожон лезть не буду. Нельзя мне сейчас умирать. Потому что надо в первую очередь вытащить лихо. Не знаю, что там думал Лео. Он помолчал еще немного, а потом спросил. «Надеюсь, сейчас ты домой?» «Я тоже на это очень надеюсь. Ты ведь на машине?» Лео кивнул. «Ну что, от наличия телохранителя был хоть какой-то толк. К примеру, быстрое и бесплатное перемещение по городу». И по поводу «быстрого» это оказалось не фигура речи. Водитель, по всей видимости, отправился спать, и Лео сам сел за руль. И рванул так, что я невольно вспомнил поездку с ткачом. «Их к великому князю после просмотра форсажа набирают?» Повезло, что улицы были почти пустые. Потому мы домчали до мойки так быстро, что меня только в самом конце подташнивать стало. Что хорошо, Лео не пытался поговорить и обсудить, как мы будем выбираться из сложившейся ситуации, которая действительно оказалась сложной. С одной стороны, он должен по пятам ходить за мной, в том числе в туалет. Хотя что там мне могло угрожать? Грязный писсуар? Я же дал понять, что если мне нужно будет отлучиться то я это сделаю. Мой воспаленный мозг сейчас был занят совершенно другими размышлениями. И все они касались, само собой, судьбы лихо. Как мне одолеть крона? Вопрос на миллион. Лично я ничего не мог противопоставить этой громадине. И что делать? Что бы посоветовала Юния, будь она рядом? Я даже задумался и прикрыл глаза, представляя. Получилось лишь что-то вроде... К рубежнику все приходит в свое время. Только что делать, если сталкиваются два рубежника? По этой логике побеждает тот, кто сильнее. Тогда все правильно. К крону сама пришла лиха. «Так, ты что, уснул, что ли?» — толкнул меня Лео. Занятый своими размышлениями, я и не заметил, что мы остановились у знакомой парадной. «Да, задремал. Счастливо. Я выскочил из машины». «До завтра» с некоторыми вопросительными интонациями, сказал Леопольд. Я так устал, что даже дразнить Лео чем-то вроде «посмотрим» не стал. У него тоже жизнь не сахар, если уж я ему в нагрузку достался. Что интересно, дома меня встретили полная тишина и порядок. Я зашел на кухню попить воды и с сомнением поглядел на убранный стол и, похоже, вымытые полы. Точно-точно. Еще вчера крошки были прилипшие к плинтусу. Хотел выкроить пару часов, чтобы убраться, до да закрутился. Что интересно, из комнаты раздавалось богатырское посапывание Алены. Бабушка всегда говорила, что крепче всего спят люди с чистой совестью. На свет, пусть и не сразу, но ко мне выбрался понурый черт. «Дяденька, я тебе в дальней комнате постелил». «Хорошо, Митя, спасибо». «А Алена Николаевна правду говорит, что она теперь приспешница». «Истинную». Кивнул я, ставя пустой стакан на стол. «А что?» «Ничего», — грустно вздохнул Митя. Казалось, что он легче бы перенес новость о возвращении под крыло большака. Я решил разобраться с этим всем завтра. Меня хватило лишь на то, чтобы дойти до кровати и брякнуться в одежде. Боль пришла сквозь сон. Точнее, сначала она снилась. И только спустя какое-то время я понял, что чувство вполне реальное. Тот самый расползающийся понутру холод, от которого нельзя скрыться. Я открыл глаза, поняв, что уже скрючился в позе эмбриона. Кстати, несмотря на лед внутри постель была вся мокрая. И ладно, если бы погода способствовала. Так наоборот, второй день шел мелкий дождь. С кухни раздавалась ритмичная музыка и, на удивление, мелодичный голос. Я, чуть пошатываясь, поднялся на ноги и, превозмогая боль, отправился поглядеть, что там происходит. Алена сидела в коротком и слишком откровенном пиньюаре. Я так и не понял, какую цель ставила девушка, облачившись в подобный наряд, то ли подчеркнуть все достоинства, то ли недостатки. Можно лишь с уверенностью сказать, что своего тела приспешница не стеснялась. Алена изредка потягивала сок, в котором, судя по жадным взглядам, нечисти было что-то алкогольное, и пела импортную песню. You ask him what's happening? It's getting late now. Hey now! Enough of the arguments. She sips a coca-cola. She can't tell the difference yet. И голос, и произношения хорошие. Даже я, несмотря на свой плохонький английский, все понял. Если ты находишься в незнакомой компании, то не стоит пить напитки. А если пьешь, то будь готов к плохим последствиям. Иными словами, ребята сделали отсылку к Тутанхамону на Утилуса. Мощно. Ведь могут. Умеют. А еще говорят, что в иностранных песнях нет никакого смысла. «Доброе утро! Я тебя разбудила!» Я поглядел на настенные часы. Восемь утра. Что самое забавное, несмотря на музыку и пение, разбудила меня не Алёна. Я бы и дальше спал, как убитый, если бы не крон и заклинания, связывающие меня с лихо. Об этом заклинании я, кстати, не жалел. Во-первых, юний так будет хоть немного легче, а во-вторых... «Я действительно постараюсь поскорее найти выход из сложившейся ситуации». «Ты извиняй, майнхер», — шутливо тараторила она. «Я просто сплю мало. Меня даже обследовали. Сказали, все норм. Это вроде особенность мозга такая». «Ты вообще у нас особенная», — согласился я. «А почему, майнхер?» «Ну, типа, ржачно же. С одной стороны вроде как господин, а с другой — хер». «Обоссаться». В тон ей ответил: "Я чувствую, как боль начинает постепенно отступать. Хреново выглядишь. Не выспался? Так, Дмитрий, ну-ка быстро кофе. Только нормально, чтобы сделал. Григорий, а ты завтрак накладывай. Я и сама уже жрать хочу. А тут видишь, что еще? Менхер встал. Она опять хохотнула, довольная своим каламбуром. Алена, если тебе не сложно, не могла бы ты одеться? А что не так? Да многое И где ты вообще все это взяла? Указал я на ее пиньюар. Я Леопольдика попросила ко мне заскочить, он и не смог отказать. Вот и основные вещи перевезла. И все же внимательно поглядел на нее я. Алена уже была открыла рот, чтобы сказать свое веское хрен там, но мой взгляд ее словно остановил. Наверное, после мучений разделенных слихов в нем было что-то инфернальное. Все оказалось гораздо проще. «Ладно, ладно. Глаза у тебя какие-то черные. Стоило приспешнице покинуть кухню, как ко мне бросилась нечисть. «Хозяин, родненький, спасай! Что хочешь, проси, все сделаю!» «Дяденька, сил никаких нет!» — вторил бесу чёрт. «Алюна Николаевна командовать начала. То не так, это не эдак. Делать ничего не делаем, лишь хлеб твой едим». «Да он пить не разрешает». Говорит, вдруг понадобимся. А еще...» Гриша застенчиво посмотрел на Митю. «А еще... Дерется она, дяденька. Больно дерется!» «И щипается, кивнул бес. Я же невольно задумался. Получалось, что Алена, как бы странно это ни звучало, неплохой управленец. К моей нечисти она сразу нашла подход. Да, весьма кардинальный, но исходила из того, как будет лучше для меня. Пусть и скатилась в итоге в бытовое насилие, Но зря, что ли, у нас депутаты его декриминализировали. Хотя с субординацией у нее сложно, если судить по обращению. Но все же. Нечисть ей ничего сделать не может. Алена с ней не церемонится. Понаблюдать за этим будет как минимум забавно. Но пообещать я ничего не успел. Алена вернулась быстро, сменив свой наряд для соблазнения слабовидящих мужчин на обтягивающий топ и джинсы. «Я бы хотел быть ведьмаком» и не выбирать между одним злом и другим. Но куда уж там. Да и, признаться, чуть торчащие бачка лучше полупрозрачной туники. «Григорий, завтрак!» — хлопнула в ладоши Алена. «Митрий, скажи, что у тебя с рукой?» «А что с рукой, тетенька?» — растерялся черт. «Не тетенька, а Алена Николаевна. Если с рукой все нормально, то где кофе?» Нечисть зашуршала по хозяйству. И меньше чем через пять минут передо мной стояла кружка горячего свежесваренного напитка и яичница с сосисками. Подобную расторопность я видел лишь один раз, когда эти два груздя очень хотели попасть в Питер. Алене пришлось довольствоваться венскими вафлями, которые испек Гриша. Я постарался скрыть свое удивление. Нет, я знал, что в бесе кроется множество талантов. Но венские вафли? Серьезно? «Какие у нас планы на жизнь, майнхер?» — спросила Алена, расправившись с завтраком. «У нас?» — удивился я. «Лично я отправляюсь по делам, а вы тут...» «Не-не-не!» — не дала мне закончить Алена. «Я же теперь твоя приспешница. Поэтому должна помогать и все такое. Я от тебя и на шаг не отойду». Я сердито поглядел на нее, но вместе с тем заметил, как умоляюще смотрит на меня нечисть. «Ага, понятно». Они спят и видят, лишь бы злая гингема свалила из их изумрудного города. Алена восприняла мое молчание по-своему. Блин, Матвей, ну что ты душнишь? Сам себя поставь на мое место. Мне всю жизнь внушали, что я куку, -ку, а теперь вдруг оказалось, что я самая нормальная. Блин, да вокруг столько интересного, что жесть просто. И ты хочешь, чтобы я осталась здесь? Интересного и опасного ответил я ей. С дуру можно и в ванной утопиться. Легкомысленно отмахнулась Алена. «А сколько на дорогах гибнет, я вообще молчу!» «Ну что, Матвей, возьми меня с собой!» «Там, в краю далеком буду тебе женой!» Усмехнулся я, вспомнив одну из самых любимых бабушкиных песен. «Чего?» — не поняла Алена. «Да так, шучу. Возьму, но с одним условием. Меня слушаться. Вот прям совсем, без оговорок. Иначе это будет последний твой выезд». «Да без «б», майнхер!» — просияла девушка. Только ты бы это... в душ бы сходил. Некоторым, конечно, нравится, когда мужиком пахнет. Но, как по мне, ненавязчивый парфюм лучше. Я кивнул, невольно соглашаясь с Аленой. И вот уже через четверть часа, провожаемые радостной нечестью, мы вышли из квартиры. Я нагруженный рюкзаком со всякими мелочами, Алена двумя процедуры. «Че, Майнхер, куда двинем? И на чем? Тут эти... всякие лошади с крыльями есть? Я бы полетала». «Кстати, об этом», — сказал я, останавливаясь напротив квартиры, находящейся аккурат под нами, и постучал в дверь. «А там кто?» — удивилась Алена. «Лео», — ответил я. «Надеюсь, он и станет нашими колесами. «О, тема!» — заулыбалась девушка и стала молотить в дверь. «Леопольд! Выходи, подлый трус!» Я даже одернуть ее не успел. Дверь открылась, и миру предстал заспанный рубежник. «Я хочу прокатиться по городу, вот решил предупредить», — сказал я ему. Лео — красавец. И это я понял не потому, что он сейчас продемонстрировал свое мускулистое тело, засунутое в боксеры. Рубежник кивнул и сказал лишь два слова. «Три минуты». И закрыл дверь. «Нормальный, скажи», — заулыбалась Алена. «Мне вообще нравятся такие мужики. Молчаливые и подкачанные. Ты, кстати, что не качаешься?» Чтобы тебе ненароком не начать нравиться, ловко отбил я выпад. Алена фыркнула и замолчала. Я же достал сотовый и набрал номер. Светлана, добрый день. Вы еще в Питере? Замечательно. Я тут привез то, ту, о чем вы просили. Где мы можем увидеться? И еще вопрос. Могу ли я одолжить у вас немного денег? Алена хмыкнула, закатив глаза. Видимо, мужчина ее мечты никогда не взял бы в долг у женщины. Хорошо, что я лишний раз доказал, что таковым не являюсь. Причина, по которой пришлось влезать в долги, оказалась достаточно простой. Мне нужны были деньги, чтобы купить драгоценный камень для жезла. Конечно, можно это сделать и в подворье. К тому же лунное серебро пока было. Однако я давно запомнил, что человеческие деньги достать гораздо проще, чем рубежные. Ко всему прочему, Светлана мой компаньон. Она все равно будет в скором времени делиться прибылью поэтому, можно сказать, я просто опередил события. Налички у Ракаловой оказалось немного, всего 2 миллиона. Ага, она так и сказала. Всего 2 миллиона с собой. Всего! Я, помнивший, что всего, может быть, 140 одним рублем, которые надо растянуть на 2 дня, ее мысленно осудил, а вслух лишь порадовался. Значит, будет вариант купить камень получше. Лео оказался непростым рубежником и телохранителем. Он был как минимум суперменом. Во-первых, потому что появился действительно через три минуты. Я едва успел нажать на отбой, как ведун вышел из квартиры. Лично для меня подобное качество было сильнее любой кредитной истории. Вот Костян, к примеру, тоже любил сказать, что через семь минут подъедет. Правда, делал это, лежа в кровати и даже не собираясь вставать. Во-вторых, Лео выглядел свежим и бодрым. Словно спал не несколько часов, а минимум восемь, как рекомендуют врачи и моя соседка по бывшей квартире Анжелика Никифоровна. Вот если бы меня разбудили подобным образом, гнусно и без объявления войны, на моем лице бы еще добрых полчаса отражались скорбь и уныние. «Куда едем?» — только и спросил Лео. «Сначала на Таврическую», — сказал я. На кое кое-что отдать и забрать деньги». «Отдать мужскую честь и забрать заработанные на ней деньги!» — хохотнула Алена. Но тут же осеклась под моим сердитым взглядом. «А что такого? Ты же сказал, чтобы я слушалась. Промолчать ничего не было!» «Скажи ещё, Лео, где тут есть чужанский магазин драгоценных камней?» «Для артефактов?» — сразу догадался рубежник. «Так, можно в каменный цветок заглянуть, но у нас в подворье лучше. И дороже!» — парировал я. «И дороже», — легко согласился Леопольд. «В главе я уже выстроил вполне логичную и последовательную схему действий. Для начала я разберусь с чужанским бизнесом, чтобы больше о нем не вспоминать. Да и как разберусь? Просто отдам крест-сеж Светлане. Потом займусь жезлом, чтобы понять, чего ожидать от артефакта. Сомневаюсь, что он серьезно поможет в борьбе с Созидателем. Но с чего-то же надо начинать». Из головы не шло выражение, которое всплывало там снова и снова. «Крона может победить лишь другой крон». И так уж получилось, что я был знаком с этим самым, другим. Как выяснилось, боги водились и близ великих князей, но эти товарищи вряд ли будут мне помогать. А вот Стынь... Он был интересным кандидатом на роль главного союзника в моем плане. Надо лишь придумать, как его заинтересовать, а еще протащить в изнанку. Короче, замыслов на две жизни. Телефон Лео пиликнул у него в кармане, и рубежник вытащил его, чтобы прочитать сообщение, а потом убрал и повернулся ко мне. Планы меняются. Великий князь желает видеть тебя. Я вздохнул. То пусто, то густо. Однако здесь не тот случай, чтобы показать характер и вежливо, или не очень, отказаться. Не придешь сам, приволокут за шкирку силой. А потом еще преступникам, каким объявят. «Правила игры просты. Пока ты нужен, за тебя даже воевода перед суккубатом впрягается. А если нет, как говорят, был бы человек, а статья найдется. А если подумать, то во всем надо искать положительные стороны. Ни Светлана, ни Жезл никуда не денутся. Зато я узнаю, из-за чего же Святослав выдернул меня из Выборга».